«56. За ними!» — закричал Марк, и не успел Бенни запротестовать, схватился за руль. Машину дёрнуло вправо. Сила, с которой их бросило вперёд, могла сравниться с ударом в автомобильной аварии, но это Бенни всего лишь нажал на тормоза, чтобы вернуть контроль над машиной. «Ты с ума сошёл?» — закричал он почти одновременно с Эммой, которая, к счастью, пристегнулась на заднем сиденье. «Сандра!» — сказал Марк и показал вперёд. Здесь, в центре города, было теплее, чем на Мюгельзе. Снег сразу же таял, касаясь асфальта, и видимость была значительно лучше. «Где?» — Бенни пришлось выбрать съезд на Темпельхофердам. «Там, в «Ты бредишь! Пожалуйста!» Марк услышал отчаяние в своем голосе. «Сделай мне одолжение!» Его брат покачал головой, словно сам не мог поверить, во что ввязался, но ускорился. Они мчались по Темпельхофердам в сторону площади воздушного моста, мимо закрытого аэропорта. «Возможно, вы правы», — подтвердила и Эмма, которая держалась сзади за поручень над дверью. Перед ними Вольво обогнал автобус, который занимал две из трех полос движения. Вдобавок к этому, в ста метрах впереди, дорога сужалась из-за сломавшегося грузовика. В настоящий момент Вольво скрылся из виду, но возможности проехать вперед не было. Бенни, не снижая скорости, мчал в сторону пробки. «Тормози!» — закричал Марк и приготовился к худшему. Но вместо того, чтобы затормозить, его брат рванул руль вправо и выехал на тротуар. Эмма начала кричать, и единственное, что мешало Марку последовать её примеру, был шок. Ещё несколько секунд назад ему приходилось заставлять брата, и вот теперь тот собирался их всех убить. Лишь когда они оказались у съезда к аэропорту, к нему вернулся дар речи. «Хватит, это того не стоит». Бенни посмотрел в зеркало заднего вида, затем снова на дорогу. Лишь для информации, это не преследование». А «Что тогда?» «Побег». Марк обернулся. «Чёрт, это ещё что?» Мотоциклист за ними был на расстоянии вытянутой руки и во время своей погони так же, как и Бенни, игнорировал все правила движения. Вместо шлема на нём была чёрная лыжная маска и серо-голубой шейный платок, закрывавший рот. Мужчина ехал на лёгком мотокроссовом байке, которым управлял одной рукой, другой прижимал что-то к уху. «Чёрт возьми, кто это?» Бенни схватился за телефон, на который пришло очередное сообщение, и через пустое парковочное место выехал обратно на проезжую часть. Их безликий преследователь сделал то же самое. «Один из людей Валки», — сказал Бенни, и, взглянув на экран телефона, убрал его в карман. «Валка, ты всё ещё работаешь на этого психопата?» В эту секунду сбоку от них мелькнула вспышка света. Бенни только что проскочил на красный сигнал светофора на скорости 100 км в час, что было исчерпывающим ответом на вопрос Марка, тем более что мотоциклист также проигнорировал камеру фиксации нарушений скоростного режима. «Туда! Прямо!» — крикнула Эмма и показала вперед на желтый Volvo, который снова появился на дороге перед ними. Теперь они ехали по Мерингердам в сторону района Митте, и единственное, что тормозило их движение, были многочисленные фургоны служб доставки, которые все чаще парковались вторым рядом. Двадцать секунд спустя от жёлтого автомобиля их отделял один лишь «Смарт», а лёгкий мотокроссовый байк, похоже, исчез. Марк заметил это, когда перестал слышать рокот, напоминавший жужжение швейной машинки. «Мы оторвались?» — спросил он, когда они снова проигнорировали горящий красным светофор, на этот раз, чтобы повернуть на Лейпцигерштрассе. Между тем снег прекратился. «Нет», — ответил Бенни. И Эмма снова вскрикнула, когда мотоцикл неожиданно выехал из двора справа, и мужчина в лыжной маске оказался рядом с её окном. «У него пистолет!» — закричала она и нагнулась. Бенни нажал на тормоз, прежде чем мужчина успел выстрелить. На этот раз их бросило вперёд от настоящего удара. Тяжёлый внедорожник за ними не смог отреагировать так быстро и всем своим весом потащил их через дорогу. «Проклятие!» — успел крикнуть Марк, но было уже слишком поздно. За долю секунды, пока машина вертелась, он вспомнил последние моменты аварии с Сандрой. Хлопок разорвавшейся шины, как у него выбило из рук руль, и деревья начали приближаться все быстрее, после того, как она показала ему фотографию, на которой он не сумел ничего разобрать. Затем раздался скрежет, но не в воспоминаниях, а наяву. Они задели мотоцикл, и его водитель исчез под их радиатором. После долгого, жуткого, скрипящего звука, хуже, чем десятью ногтями по сухой доске, Их автомобиль наконец остановился. Бенни был первым, кто после секундного шока открыл дверь. За ним последовал Марк. Эмма невредимая дрожала на заднем сиденье. «Где он?» Бенни и Марк с недоумением посмотрели друг на друга. Байк застряв лежал под радиатором, а водителя нигде не было видно. Тут же вокруг них собрались зеваки, и вставшие машины загудели с обеих сторон. Марк пошел назад, чтобы убедиться, что мужчину не протащило под их машиной и не отбросило на другой автомобиль. «Идиоты, вы с ума сошли?» Закричал водитель внедорожника, который рассматривал помятый радиатор. Мужчине было за пятьдесят. Он был одет в спортивный костюм и свитшот, на ногах зеленые резиновые сапоги. «Кто насрал вам педиком в черепки?» Марк не обратил на него внимания и даже не нагнулся, чтобы поискать исчезнувшего мотоциклиста. Вместо этого он в шоке уставился в багажник Бенни, крышка которого открылась при ударе. «Что это значит?» Рядом с холщовой сумкой лежало несколько видов оружия. Два ножа, пистолет, помповое ружье, и, если он не ошибался, садовые ножницы на полиэтиленовом пакете, в котором плескалась кровавая жидкость. Прежде чем он успел протянуть руку, его силой развернули. «Не трогай!» — пригрозил ему Бенни. «Ну что это значит?» Марк указал на багажник, крышку которого его брат пытался закрыть обеими руками. «Да, что это значит? Какого хрена вы затормозили, говнюки?» Закричал за ними мужчина в спортивном костюме. «Что за дерьмо?» Вдалеке, со стороны подздамер плац, послышалась полицейская сирена. «Сматывайся, я всё улажу», — сказал Бенни и захлопнул крышку. Марк уставился на помятый багажник машины. «Я тебе позже всё объясню, сейчас нет времени». Бы не посмотрел на перекрёсток, куда повернул Вольво, прежде чем движение на нём было парализовано аварией. «На Фридрихштрассе всегда пробки. Может, ты их ещё нагонишь?» Его брату пришлось повторить это ещё раз, прежде чем Марк вышел из оцепенения и продолжил погоню, теперь уже пешком.